Глава 8. На следующее утро Арамис и Портос отправились задавать вопросы Брисакам и Дарделям, а Дартаньян старался всеми силами не заплутать на парижских улицах. Наконец он добрался до цели. Перед ним особняк из светлого камня с гербом на фронтоне. Орел над двумя скрещенными клинками словно объявлял, кому этот дом принадлежит. Фронтон — верхняя, треугольная или циркульная часть фасада здания, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Д'Артаньян спрыгнул с лошади и направился к воротам, сжимая в правой руке перстень-печатку. Во дворе пустынно. Он позвал слугу. Никто не откликнулся. Гасконец готов был уже уехать, как вдруг заметил, что занавеска на одном из окон второго этажа шевельнулась. Его увидели. Через несколько минут дверь открылась и к нему подошел лакей в ливрея. Я хотел бы поговорить с вашим хозяином графом Давалькором, сообщил госконец. Его нет дома, равнодушно ответил слуга. Это важно, настаивал Д'Артаньян. У меня вещь, которая принадлежит ему. И показал лакею персень с печаткой. Тот постоял в нерешительности, и потом отворил дверь. Доложу, может вас примет госпожа графиня, сказал он. «Следуйте за мной». Не обращая внимания на неохоту, с какой его принимали, молодой человек поспешил за лакеем и стал подниматься по красивой мраморной лестнице. На площадке лакей попросил его остановиться и подождать. В особняке царила мертвая тишина. Он вообще производил впечатление нежилого. На стене среди фамильных портретов светлело пятно. Один недавно сняли. Однако Д'Артаньян не успел как следует осмотреться. Наверху лестницы показалась красивая женщина с белокурыми волосами, струящимися по плечам, в домашнем платье из пунцового бархата. Изабельда де Валькур», — назвалась она. На мгновение ее улыбка померкла, а взгляд впился в гостя. Даже что-то вроде испуга промелькнуло в нем, будто графиня увидела привидение — Но эта секунда миновала, и хозяйка, сама любезность и благожелательность, пригласила его в богато обставленную гостиную. «Прошу вас», — сказала она со вздохом, всем видом показывая, что очень слаба. Д'Артаньян сделал нерешительный шаг. «Я крайне смущен необходимостью докучать вам, мадам», — начал он с извинений. «Напротив, я благословляю гостей, готовых рассеять мое одиночество. Садитесь». Д'Артаньян, не привыкший к богатым гостинам, неуклюже поместился в хрупкое кресло и не мог перестать разглядывать сидящую перед ним хозяйку. Никогда в своей жизни не видел он такой красоты. Нежная кожа, зеленые глаза, а изгиб губ? Он был взволнован. «Ваше лицо мне кажется знакомым», — произнесла графиня. «Возможно, мы уже встречались». — Я уверен, мадам, что если бы видел вас хоть раз в жизни, никогда бы не забыл. Меня зовут Д'Артаньян, и я приехал из Гаскони. Изабель де Валькур улыбнулась. — Как странно, однако... — тихо проговорила она. — А я могла бы поклясться... — Повернитесь к свету, если только вас это не затруднит. Вольщенный молодой человек повиновался. Прекрасная блондинка довольно долго смотрела на него, а потом сказала мечтательно. — В вашем взгляде есть пылкость. Она мне напомнила. Да, она мне напомнила одного человека. Такой огонь не часто встретишь. Затем протянула руку и, прикоснувшись к подбородку юного гасконца, повернула его лицом к себе. Тот залился краской. Простите, если проявила неделикатность, сударь. Красавица закашлялась. Я в четырех стенах не первый месяц, понемногу справляюсь с лихорадкой, которая чуть не стоила мне жизни. Как видно, я утратила представление о приличиях. — Надеюсь от всей души, мадам, что здоровье к вам вернулось, — заявил молодой человек, почувствовавший сладкую дрожь во всем теле от прикосновения нежных пальцев. Графиня отерла лоб носовым платочком с вышивкой и убрала его за вырез платья, снова невольно взволновав юного гасконца. — Да, надеюсь, смерть мне больше не грозит, — со вздохом проговорила она. — Я могу вам чем-то помочь? «Недавно мне попала в руки эта вещь. Мне необходимо узнать, кто ее владелец. Это очень важно». Д'Артаньян протянул руку. У него на ладони блестел перстень с печаткой, на которой был изображен герб Валькуров. «Покажите-ка». «Но... это же печатка Танкреда!» — воскликнула в удивлении графиня. «Танкреда?» — насторожился Гасконец. «Да, моего брата». «И где же он, мадам?» «В провинции» ответила Изабель де Валькур, не сводя с молодого человека чудесных глаз, обрамленных ресницами опахалами. «Покупает лошадей. Он будет в восторге, что перстень нашелся. У него украли это кольцо месяц назад, и брат был безутешен». «Но что с вами, сударь? Вы, кажется, огорчены?» В самом деле, Д'Артаньян не мог скрыть разочарование. «Месяц назад», — подумал он, — «задолго до драки на постоялом дворе». Что же, тот, кто носил это кольцо, был заурядным воришкой? Он не мог в это поверить, хотя видел человека с перстнем всего несколько секунд. Манеры, властность выдавали в нем дворянина, привыкшего, чтобы ему повиновались. И все же... Месяц назад... Повторил он задумчиво, потом тряхнул головой. Ну что ж, рад за вашего брата, но крайне огорчен, что след оборвался. Д'Артаньян поднялся. Все так загадочно. Проговорила графиня, глядя на него с особенным выражением, явно приглашая к откровенности. Д'Артаньян охотно бы задержался, но у него не было времени, чтобы удовлетворить любопытство об женщины. Он спешил, а то сугрозила смерть, а мушкетеры рассчитывали на него. Согласен с вами. А теперь вынужден вас покинуть, мадам, меня ждут друзья. Возможно, им повезло больше, чем мне в наших поисках. Изабель де Валькур изящно склонила головку. — Вам пришлось доставить себе беспокойство, и я благодарю вас за визит. — Он для меня в удовольствие. Губы графини тронула двусмысленная улыбка. — Сомневаюсь. — Я найду дорогу сам. Всегда к вашим услугам, мадам. Д'Артаньян не разобрал, что было сказано ему вслед в полголоса. Нахмурив брови, он уже спускался по лестнице. Хоть бы Портосу и Арамису повезло больше. Сам он даром потерял время. Гасконец стоял уже на последней ступеньке, когда заметил мужчину, поднимавшегося по лестнице с другой стороны от входной двери. Д'Артаньян замер. На него, как и в морге, нахлынули воспоминания. Рыжие волосы, сломанный нос. Человек в золотой стреле, которому он разбил лицо фонарем, был рыжим. И Гасконец сломал ему нос. Но нет, это просто совпадение. А может, он сам... Повсюду ищет сходство, надеясь напасть на след. И все же, на всякий случай, юноша обнажил шпагу и последовал за рыжим, чутко прислушиваясь к малейшему шуму. Рыжий исчез за дверцей, незаметный среди резьбы деревянной панели. Д'Артаньян начал подниматься по узкой лестнице, следя, чтобы деревянные ступеньки не скрипели под его сапогами. Последний этаж — чердак, где в беспорядке теснилась пыльная мебель. В глубине чердака дверь. А если рыжий вышел через нее?» Заметил, что за ним следят, и воспользовался черным ходом. Гасконец медленно двинулся в том направлении. Вдоль прохода стояли прислоненные одна к другой картины, завешенные тряпками. В прорехе он увидел золотистые волосы. Из любопытства приподнял тряпку и выпрямился в изумлении. «Да это же она!» — шепотом сказал он себе. С картины в золотой раме на него смотрела молодая женщина. Та самая, которую он видел на постоялом дворе, в карете. Покойница в постели Атоса На картине рядом с ней стоял мужчина. В нем Д'Артаньян узнал одного из садников, похороненных хозяином золотой стрелы. На мизинце мужчины сиял перстень печатка с гербом де Валькуров. Надпись, вырезанная на раме, гласила Танкрет и Изабель де Валькур". Изабель де Валькур, но ведь. Внезапно он услышал за спиной скрип. «Сударь, что вы тут ищете?» Женский голос лишился обольстительной мягкости. Д'Артаньян обернулся. Поддельная графиня держала его на мушке. Ни секунды немедля она выстрелила. Пуля обожгла бок Гасконца, и он повалился на пол. Единственное, что он успел заметить, на рукояти пистолета — серебряная волчья голова. Она же хотела лишить его жизни и в карете. Значит, убийца не графиня де Валькур, так как она была мертва. Там находился еще кто-то. Как при вспышке он увидел внутреннее убранство кареты и скорее догадался, чем различил, что в потемках позади пассажирки затаилась тень. Кто же, черт побери, эта женщина, которая только что принимала его, откровенно хотела соблазнить, а теперь добивалась его гибели? Второй выстрел. Д'Артаньян собрался, вскочил на ноги и вслепую бросился к двери. Она открылась. Слава богу, в этом помещении есть окошко. Пуля просвистела около его головы. Он открыл окно, вылез через него и оказался на крыше. А дальше, бегом от водостока к водостоку, то и дело оглядываясь, нет ли погони. После долгого странствия по парижским крышам, а потом и по улицам, Д'Артаньян, прихрамывая, добрался до дома Бонасье. Во дворе прачки занимались обычным делом. Гасконца обдал запах свежего белья. Около большого стола Констанция складывала простыни. У него едва хватило сил подойти и улыбнуться. «Здравствуйте, мадемуазель», — произнес он едва слышно. «Здравствуйте, сударь». «Мне понадобится ваш талант, портнихи». Констанция с недоумением посмотрела на молодого человека. Весь в грязи покачивается, будто пьяный. «Будем что-то шить?» — спросила она, немного встревожившись. «Меня». Она едва не вскрикнула, увидев, что рубашка жильца в крови, а на боку он придерживает кровавую тряпку, которую прихватил, убегая из особняка Валькуров. «Следуйте за мной», — скомандовала она. На кухне Констанция усадила Д'Артаньяна на табурет, принесла теплой воды и шкатулку для шитья. Слегка покраснев, она расстегнула на молодом человеке рубашку, промыла рану и принялась ее зашивать. Гасконец всякий раз тихо стонал, когда она прокалывала ему кожу и при этом не сводил с нее глаз. Такой милый, целиком погруженный в свое занятие. «Куда лучше той», — подумал молодой человек, вспоминая красавицу, с которой так бурно расстался. «Вам повезло», — сказала Констанция, когда смогла справиться с охватившим ее волнением. «Еще немного и рана была бы в сердце». Молодой человек со вздохом ответил. «В нем уже рано». Констанция посмотрела на потолок и отметила. «Нашли время говорить о любви». «Я о ней не сказал ни слова», — отозвался Д'Артаньян. «Вот и молчите, а то в следующий раз зашью вам рот», — засмеялась Констанция. «Молчу. Я молчу». Они смотрели друг на друга, и глаза их смеялись. Констанция вдела новую нитку в иголку и закончила работу. «Я привык к ударам, они...» Сыпались на меня часто, но впервые рана открыла во мне источник любви. Констанция нахмурилась. — Не шевелитесь, иначе как я вас забинтую? — Я не двигаюсь. Д'Артаньян хотел встретиться с ней взглядом, но Констанция его избегала. — Не шевелитесь, и если вы еще... — Но я не шевелюсь. — Возможно, это сердце, оно готово выпрыгнуть из груди. — Перестаньте так на меня смотреть, иначе никогда вас не забинтую, — объявила Констанция, смеясь. Гасконец схватил тряпицу, прихваченную из особняка и служившую ему бинтом, и растянул ее у себя перед глазами. «Так лучше?» На ней оказалась вышитая метка — орел над скрещенными мечами. «Откуда это у вас?» — спросила Констанция удивленно. Д'Артаньян опустил свой бывший бинт и осмотрел его. «Из особняка де Валькуров. «Вы с ними знакомы?» — еще больше изумилась Констанция. «Не сказал бы». Изабель де Валькур была убита несколько дней тому назад. В этом обвинили одного из моих друзей. В особняке Валькуров поселилась другая женщина. Она в меня и выстрелила. Констанция стала белее полотна. У нее задрожали руки. — Господи, нужно предупредить королеву. Поднимайтесь. Изабель де Валькур была посланницей герцога Бекингема. Ее слуга на днях передал мне письмо. Если она убита, это ловушка. Они хотят погубить ее величество а в это время у скалистых берегов Нормандии. Небольшое судно бросило якорь. На берегу застыли в ожидании всадники. Они пристально наблюдали за лодкой. Направляемая умелыми грибцами, она буквально летела по волнам. На носу стоял высокий стройный мужчина в черной керасе. Сверху на стали лежал кружевной воротник. Ираса — нательное защитное вооружение из двух пластин, выгнутых по форме спины и груди и соединенных пряжками на плечах и боках. Во Францию прибыл Джордж Вильерс, герцог Бекингемский. Фаворит английского короля, его первый министр, человек, владеющий огромным состоянием. Его называли «самым красивым мужчиной в мире». Он устраивал при дворе великолепные празднества, вводил причудливые моды и нажил себе смертельного врага в лице кардинала де Ришелье. А все потому, что, приехав во Францию просить руки принцессы Генриетты Марии Французской для короля Карла I, он увидел королеву Анну Австрийскую и без памяти влюбился. Это не понравилось королю Людовику XIII и его первому министру, кардиналу. И таким образом герцог Бекингемский перестал быть желанным гостем во Франции. Однако королева ждала его. И он, преисполненный исполненной пренебрегая опасностями, тут же сел на корабль, а теперь спрыгнул прямо в воду, торопясь на берег. Один из садников подъехал к герцогу и спешился. Бледный, серьезный, в очках, он походил больше на профессора, чем на воина. Приблизившись, низко поклонился Бекингему. Монсеньор, путешествие прошло спокойно?» «Даже слишком», — ответил герцог, снимая перчатки. «Я ожидал вас увидеть только в Ля-Рошелле», тихо произнес молодой человек в очках, подходя к лошадям, которые фыркая проявляли нетерпение. «Я тоже», — ответил Бекингем. «Но от приглашения королевы не отказываются». «По коням, господа!» «И в Париж!» Человек, прятавшийся в высокой траве на возвышенности, поднялся на ноги, увидев, что маленький отряд галопом помчался по дороге. Он убрал под кожаный плащ бинокль, в которой наблюдал за высадкой герцога и поспешил к своей лошади. Это был один из тех, кто дрался с Д'Артаньяном в золотой стреле, и среди них он был не последним. На лице у него красовался шрам.